Три. Однажды утром после очередных гостей пришлось Амалия несказанно удивиться. Она услышала, как сошел вниз хозяин, потом увидала в окно, как отъехала машина, как покинули свой пост охранники на углу. Тогда она поднялась в спальню, слышно стукнула в дверь. «Можно, сеньора, я туфли заберу почистить?» Открыла и на цыпочках вошла. «Вон они, у туалетного столика». Она различала крокодилий лапы кровати, ширму, шкаф, всё остальное тонуло в тёплой, надышанной полутьме. Уже в дверях она обернулась и посмотрела на кровать. И похолодела. На кровати спала и синьорита Кета. Просто не одеяло сбились, синьорита лежала к ней лицом, одна рука закинута на бедро, другая свесилась, а сама синьорита была голая, голая. Теперь за ее смуглой спиной видела она и белое плечо, белую руку и сине-черные хозяйкины волосы. Она спала, повернувшись к стене, укрывшись простыней. Амалия стала выбираться из комнаты, ступаясь словно по битому стеклу, и уже на самом пороге неодолимое любопытство заставило ее еще раз обернуться. Пятно темное, пятно светлое, и обе спят так тихо и мирно, Но что-то странное. Это яще непонятную угрозу исходила от кровати и отражался в зеркальном потолке дракон, словно вывихнувший себе все свои лапы и шеи. Тут одна из спящих пробормотала что-то невнятное, и Амалия, испугавшись, поскорей выскользнула из спальни, дыша так, словно за ней гнались. На лестнице напал на нее неудержимый смех, а на кухню она прибежала, зажимая себе рот, задыхаясь. «Карлота, Карлота, хозяйка-то спит в одной постели с синьоритой кеты Тут понизила голос, выглянула в патио. «И обе, в чем мать родила?» «Подумаешь, — сказала Карлота, — синьорита часто остается ночевать, но вдруг раскрыл рот и тоже зашептала. «И обе, говоришь, голые!» И все утро, покуда они прибирались, поправляли криво висевшие картины, меняли воду в кувшинах и вазах, выбивали ковры, то и дело подталкивали друг друга локтями. А хозяин-то, значит, на диванчике, в кабинете, изнемогая от смеха или под кроватью. И даже слезы наворачивались на глаза от сдерживаемого смеха, и они хлопали друг друга по спине. Да как же это понимать? Да что же у них творится? И Карлота фыркала, а Амалия закусывала руку, чтоб не прыснуть. Тут вернулась ходившая за покупками Симула. И что это вас разбирает? Да нет, ничего. По радио смешную постановку передавали. Хозяйка с синеритой поднялись за полдень. Покушали прочесноченных мидий, запили ледяным пивом. Синерита была в хозяйкином халате, коротковатом ей. Звонить в тот день они никуда не стали. Крутили пластинки, разговаривали, а под вечер синерита Кета ушла. — Только пришел, Донкая. Примите его. — Приму. Через секунду дверь отворилась. Золотистые кудряшки, гладкие пухлые розовые щечки, упругий бесшумный шаг. «Теноришка», — подумал он, — «херувимчик, евнух». «Чрезвычайно рад, сеньор Бермудес», — протягивал руку, улыбался и кланялся. «Сейчас поглядим, долго ли ты будешь радоваться. Надеюсь, вы помните меня. В прошлом году вы, разумеется, помню. Поговорим прямо здесь, если не возражаете». Он подвел гостя к тому самому креслу, на котором недавно сидел Лосана. «Вы курите? Прошу». Тот торопливо вытащил сигарету, достал свою зажигалку, с полупоклоном щелкнул ею. «Я как раз собирался посетить вас, сеньор Бермудес». Талио беспрестанно двигался, ерзал в кресле и сидел, как на иголках. «Сердце сердцу весть подает», — сказал он с улыбкой. Увидел, что Талио кивнул и открыл рот и не дало ему сказать ни слова. Протянул пачку газетных вырезок. Тот с преувеличенным удивлением взял ее, принялся сосредоточенно перебирать, кивая. кивая кивай, делай вид, что читаешь, макароник поганый». «Да-да, я видел». «Это ведь насчет беспорядков в Буэнос-Айресе!» Теперь перестал ерзать, замер застыл. «Есть правительственное сообщение по этому поводу. Мы его немедленно распространим». «Все газеты опубликовали сообщение Анса. Вы обскакали, все остальные агентства», — сказал он. «Сорвали, должно быть, недурной куш». Он улыбнулся и поймал ответную улыбку Талью, но счастья в ней уже не было. Воспитанный ты человек, Евнух, и щеки стали еще красней. «Мы-то считали, что лучше было бы не рассылать эту информацию в газеты», — сказал он. «А присты забросали камнями посольство своей родной страны. Весьма прискорбный факт, не правда ли? Зачем об этом трубить? Я, по правде говоря, был удивлен, что напечатана только телеграмма Анса. Плечами пожимаешь, руками разводишь». Мы включили ее в наш бюллетень потому лишь, что никаких указаний на этот счет не получали. Телеграмма прошла через службу информации, сеньор Бермудес. Надеюсь, мы не совершили никакой ошибки, сеньор Бермудес. Все информационные агентства придержали эту телеграмму. Все, кроме Анса, — горестно сказал он. Это при наших-то с вами добрых отношениях, сеньор Талио. «Но телеграмма вместе со всеми остальными прошла через ваше ведомство, сеньор Бермудес». Раскраснелся, забыл про улыбки, почувствовал, что жареным запахло. «Никаких замечаний, никаких указаний нам не давали. Прошу вас, вызовите доктора аль -Сибиадеса. Я хочу разрешить это недоразумение немедленно». «Наше ведомство не оценивает информацию». Он потушил сигарету и очень медленно закурил снова. «А только подтверждает получение, сеньор Тальё». «Но если бы доктор Альсибиадес предупредил меня, я бы не стал включать эту телеграмму в информационный бюллетень. Мы всегда так поступали». Теперь встревожился не на шутку, растерялся, заволновался. «У нашего агентства и в мыслях не было распространять сведения, которые могут огорчить правительство. Но ведь мы не ясновидящие, сеньор Бермудес». «Мы не даем никаких инструкций», — сказал он, увлеченно разглядывая кольца дыма, белые горошины на галстуке талия. «Мы лишь по-дружески и в самых крайних случаях рекомендуем не распространять сведения, роняющие престиж страны». «Ну да, ну, конечно, сеньор Бермудес». Вот и ухватила кота поперек живота. «Я всегда выполнял все рекомендации доктора Альсибиадеса, но на этот раз ни слова не было сказано, даже намека не было, я прошу вас». «Правительство не стало вводить предварительную цензуру именно за тем, чтобы не причинять вреда агентствам», — сказал он. «Если вы не вызовете доктора Альсибиадеса, мы никогда не восстановим истину». «Ну, Робертитто, запасайся вазелинчиком, пришел твой час. Пусть он даст объяснение вам и мне. Пожалуйста, я ничего не понимаю, сеньор Бермудес». «Я сам закажу», — сказал Карлитес, и обращаясь к официанту немецкого пива, этого в жестянках. Он прислонился к стене, сплошь оклеенной страницами Нью-Йоркера. Лампа с рефлектором освещала всклокоченную голову, выпоченные глаза, заросшее двухдневное щетинное лицо, нос, покрасневший от пьянства, думает Сантьяго, и от насморка. «Оно, наверное, дорогое», — сказал Сантьяго. «У меня, знаешь, сейчас с деньгами туговато». «Я угощаю», — сказал карлитос «Я только что расхвалил этих сволочей в статье». «А ты знаешь...» что сегодня вечером погубил свою репутацию, явившись сюда со мной. Большая часть столов пустовала, но из-за плетенной занавески, перегораживавшей зал надвое, доносились голоса. У стойки бара человек без пиджака пил пиво, и кто-то невидимый в темноте наигрывал на рояле. «Случалось мне здесь оставлять жалование целиком», — сказал карлитос «В этом вертепе я как рыба в воде». «А я впервые в Негро-Негро», — сказал Сантьяго. «Здесь что, правда, собираются художники и писатели?» «Непечатающиеся писатели, невыставляющиеся художники», — сказал Карлитес. «Когда я был еще совсем желторотом, я шел сюда, как верующий, к причастию. Садился вон туда, в уголок, смотрел, слушал. А если узнавал по фотографии писателя, сердце мое билось учащенно. Мне хотелось быть поближе к гением, хотелось, чтоб частицы гениальности меня осенило». — Так ведь ты сам пишешь, — сказал Сантьяго. — Пишешь и печатаешься, я читал твои стихи. — Собирался писать, собирался печататься, — сказал Карлитес. — Поступил в кронику и изменил призвание. — Ты предпочел журналистику, — сказал Сантьяго. — Я предпочитаю выпить, — засмеялся Карлитес. — Журналистика — это не призвание, а крах всех надежд. Скоро ты сам это поймешь. Он весь сжался, и там, где только что была его голова, появились рисунки, карикатуры, английские буквы, заголовков, и гримаса исказила его лицо, свалита, пальцы судорожно впились в столешницу. Он тронул Карлитеса за руку. «Тебе нехорошо?» Карлитес выпрямился, снова привалился затылком к стене. «Наверное, язва моя дает о себе знать. Теперь за правым ухом у него был небоскреб, а за левым человек-ворон. Наверное, выпить надо». Ты думаешь, я пьяный, а у меня капли во рту не было. Вот и все, что тебе остается, Савалита. А потом в больницу с белой горячкой. Завтра уж обязательно навестишь его, отнесешь ему что-нибудь почитать. Я садился за столик и чувствовал себя в Париже, — сказал Карлитес. Я мечтал, как однажды окажусь в Париже, и бац! Непостижимым образом стану гением. Однако никуда я не поехал, Савалит. И вот сижу перед тобой, и у меня схватки, как в природах. «Интересно, кем ты хотел быть, пока тебя не прибило к нашему берегу?» «Адвокатом», — сказал Сантьяго. «Нет, пожалуй, революционером коммунистам». «Журналист и коммунист, по крайней мере, рифмуются. вот поэт и журналист нет», — засмеялся Карлитос. «Меня, кстати, выперли со службы за то, якобы, что я коммунист. они выперли бы, я бы не пошел в газету и продолжал писать стихи». «Знаешь...» — Что такое белая горячка, Амбросио? — говорит Сантьяго. — Это когда ты ни о чем не желаешь знать, когда тебе ничего не хочется и не надо. — А я такой же коммунист, как ты, китайский император, — сказал Карлитос Это самое пикантное. Я так и не знаю, за что же все-таки меня выперли. Однако выперли, и вот я сижу перед тобой, пьяница с язвой желудка. — Твое здоровье, хороший мальчик, твое здоровье, Сувалито. Синьорита Кета была хозяйкина лучшая подруга, она чаще всех появлялась в Сан-Мигеле, и ни одни гости без нее не обходились. Она была высокая, длинноногая, рыжая, крашеная, говорила Карлота, смуглой фигуристой поярче была, чем синьора Артенсия, одевалась смели и вела себя, выпивши по шумней. Самый шум от нее был, когда приходили гости, самая была заводная, и танцевала до упаду, а уж она предоставляла своим кавалерам полную волю, и сама же их подстрекала — Прижималась, ерошила им волосы, дышала в ухо, усаживалась, бесстыжие, на колени. Без нее никакой веселье не клеилось. Первый раз, увидев Амалию, она долго ее разглядывала с непонятной какой-то улыбочкой, задумчиво так рассматривала с головы до ног, и Амалия еще удивилась, чего это она. «Значит, ты есть та знаменитая Амалия. Наконец-то я с тобой познакомилась». «Чем это она знаменита?» «Ну как же засмеялась-то? Разбиваешь сердца, сводишь мужчин с ума». Тоже вроде бы с приветом, но, видно, не злая и симпатичная. Они сеньоры, если не развлекались по телефону, то сплетничали. Влетала в дом в глазах шальной огонек и начиналось «Ох, я тебе такое расскажу!» И из кухни Амалия слышала, как они перемывают кости всем своим знакомым, всех высмеивают, над всеми потешаются. Она и их с Карлотой вгоняла в краску своими шуточками. Но зато была добрая, когда посылала за чем-нибудь китайцу в лавочку, всегда давала соль или два. А однажды, когда у Амалии был выходной, посадил ее в свою белую машинку, подвезла до самой остановки. «Алиссебиадес лично звонил в ваше агентство и просил не рассылать телеграмму из Буэнос-Айреса по газетам», вздохнул он. Потом улыбнулся едва заметно. «Я бы не стал вас беспокоить, если б уж не велось следствие». «Но этого не может быть!» Тугие щеки словно опали, язык вдруг стал заплетаться. «Мне звонил...» «Но ведь секретарша передает, доктор Альсибиадес лично звонил, и я не понимаю, каким образом». «Каким образом могла не попасть к вам телефонограмма?» «Без всякой иронии пришел он к нему на помощь. Я так и думал. Кажется, Альсибиадес разговаривал с кем-то из редакторов». «Из редакторов?» Ни тени прежнего улыбчивого опломба, ни следа былой победительности. «Не может быть, сеньора Бермудес. Я совершенно сбит с толку. Поверьте, мне очень жаль». «Вы не знаете, с кем именно из редакторов говорил доктор. У меня всего два сотрудника, и в конце концов, я клянусь вам, подобное не повторится». Я и сам был, признаться, удивлен, потому что у нас с Санса всегда было полное взаимопонимание, сказал он. «Радио и служба информации покупают у вас информационные бюллетени. Правительство платит за это деньги, как вы знаете». «Разумеется, разумеется, сеньор Бермудес. Давай теперь». «Разыгрывай негодование, теноришка, начинай свою сольную партию». «Вы позволите?» — кивок на телефон. «Я немедленно выясню, кто разговаривал с доктором Альсибиадесом. Мы сейчас же все установим, сеньор Бермудес». «Сядьте, не волнуйтесь». Он улыбнулся ему, протянул сигареты и поднес огня. «Мы со всех сторон окружены врагами. Возможно, что и в вашем агентстве работает тот, кто нас не любит. Следствие все расставит по своим местам, сеньор Талью». «Но эти мои редакторы-мальчишки, которые...» — он огорченно замолк. «Ну, короче говоря, я все выясню сегодня же. В дальнейшем пусть доктор Альсибиадес связывается непосредственно со мной». «Да, так, конечно, будет лучше», — сказал он, словно по рассеянности устремив задумчивый взгляд на трепетавшие в пальцах талии вырезки. «Печально, что у меня возникли неприятности». И президент, и министр непременно спросят меня, почему мы покупаем информацию агентства, причиняющего столько хлопот. А ведь это я отвечаю за контракт Санса, сами понимаете. Именно поэтому, сеньор Бермудес, я так растерян. Да уж, ты бы хотел сейчас оказаться за тысячу миль отсюда. Того, кто разговаривал с доктором, я уволю сегодня же. — Что все это наносит ущерб нашему строю, — сказал он, как бы делясь собеседником невеселыми потаенными думами. — Наши враги не применут воспользоваться такой информацией, появившейся в газетах. — А у нас и так с ними много возни. — А теперь еще и друзья подбрасывают проблемы. — Разве это справедливо? — Это не повторится, сеньор Бермудес! — вытащил небесно-голубой платок, яростно вытер руки. — Можете быть совершенно уверены, уж в этом, сеньор Бермудес, можете не сомневаться. «Я люблю подонков». карлитос вдруг снова согнулся пополам, словно его пнули под ложечку. «Уголовная хроника меня развратила». «Хватит на сегодня», — сказал Сантьяго. «Пойдем-ка отсюда, лучше будет». Но карлитос распрямился и улыбнулся. «Ничего. От второй кружки рези стихают, и я прихожу в норму. Ты просто меня не знаешь. Мы ведь впервые с тобой выпиваем». «Да, карлитос думает он, — это было впервые». «Очень уж ты серьезный юноша, Савалита. Кончил работу и привет. Никогда не посидишь, не выпьешь с нами с неудачниками. Бежишь от нашего тлетворного влияния?» «Я едва дотягиваю до получки», — сказал Сантьяго. «Если будешь шататься с вами по кабакам, нечем будет с хозяйкой расплатиться». «Ты разве один живешь?» — сказал Карлитос. «Я думал, ты маменькин сынок, и родных нет. А сколько ж тебе лет? Молодой еще, да?» — Слишком много вопросов, — сказал Сантьяго. — Родные у меня есть, а живу я один. — А ты мне лучше скажи, как это вы умудряетесь напиваться и к девицам ходить на ваше жалование? Я никак не пойму. — Тайны ремесла, — сказал Карлитос. — Искусство должать и одалживать. — А у тебя, значит, бабы есть, раз ты не ходишь с нами. — Ты еще спроси, бросил ли я анонизмом заниматься, — сказал Сантьяго. — Если бабы у тебя нет и в бордель не ходишь, только это и остается, — сказал Карлитос. «Или, может, ты мальчиками увлекаешься?» Он опять скрючился. А когда разогнулся, все лицо его размякло, разъехалось, потеряло очертания. Он привалился с заросшим косматом затылком к стене, посидел минуту с закрытыми глазами, а потом, порывшись в карманах, что-то достал, поднес к носу, глубоко вдохнул. Некоторое время он так и оставался. Голова закинута, рот полуоткрыт, на лице хмельное умиротворение. Потом открыл глаза, насмешливо посмотрел на Сантьяго. — Чтоб брюхо не болело. — Чего ты так испугался? Я же это не проповедую. — Хочешь потрясти мое воображение? — сказал Сантьяго. — Зря стараешься. Я знаю, что ты пьяница и кокаинист. Все в редакции поспешили меня предупредить. Я сужу о людях не поэтому. Корлитос улыбнулся ласково и протянул сигареты. — Я был немножко предубежден. Слышал, что тебя приняли по чьей-то там рекомендации. И потом ты сторонился нас. «Выходит, я ошибся, ты мне нравишься, Савалита». Он говорил медленно, и по лицу его разливался покой, и движения становились церемонно плавными. «Я однажды попробовал, но никакого эффекта». Корлитос, это была ложь. Вывернуло наизнанку, и желудок расстроился. Итак, ты три месяца служишь в кронике, и жизнь тебе еще не опротивила, торжественно, словно молясь, сказал Карлитос. Три с половиной, сказал Сантьяго. Только что кончился испытательный срок. В понедельник подписываем контракт. Бедняга, сказал Карлитос. Смотри, как бы ты на всю жизнь не застрял в репортерах. Послушай, нет-нет, придвинься поближе, это не для чужих ушей. Я открою тебе страшную тайну. Поэзия. Это самое великое, что есть на свете, Савалита. В тот раз синьорита Кета приехала в Сан-Мигель около полудня. Вихрем влетела в дом, мимоходом ущипнула за щеку Амалию, открывшую ей дверь, и Амалия подумала, совсем ошалела. На лестнице появилась хозяйка, и синьорита послала ей воздушный поцелуй. «Пустишь меня? Я приехала дух перевести. Старуха и вонна меня ищет, а я умираю, спать хочу». «Заходи, заходи!» — рассмеялась хозяйка. «Давно ли ты стала такой церемонной?» Они обе ушли в спальню, а потом оттуда донёсся хозяйкин голос. «Амалия, принеси нам пиво похолодней!» Амалия с подносом поднялась по лестнице и остановилась на пороге. Синерита Кета в одних штанишках валялась на кровати. Платья, чулки и туфли были раскиданы по полу, а сама она пела, хохотала и разговаривала сама с собой. Она как будто и хозяйку заразила. Та еще ничего с утра не пила, но тоже смеялась, напивала, сидя на банкетке у трюму. Синьерета швыряла в нее подушками, рыжие волосы падали ей на глаза, она болтала длинными ногами в воздухе, как будто гимнастику делала, и ноги эти отражались в бесчисленных зеркалах. И казалось, что их у нее как у сороконожки. Увидевши Амалию с подносом, она приподнялась и села. Ух, как пить хочется! И одним глотком выдула полстакана. Ух, хорошо! И вдруг ухватила Амалию за руку. «Поди-ка, поди-ка сюда!» Глядя на нее лукаво и хитровато. Не стой, не уйдешь!» Амалия взглянула на хозяйку, но та ничего. Только смотрела на синьориту, словно говоря. «Ну-ну, посмотрим, что дальше!» И тоже смеялась. «Где это ты таких откапываешь?» И синьорита вроде бы как погрозила хозяйке. «Может, ты собралась мне с нею изменить, а?» А синьора Артенсия закатилась, как всегда. «Ага, с нею, с нею!» А захохотала в ответ. «Но ты же не знаешь, с кем эта тихоня тебе изменяет». У Амалии зазвенела в ушах, а синерита держала ее крепко и приговаривала. Око за око, зуб за зуб, и все глядела на Амалию. «А скажи-ка мне, Амалия, ты по утрам, когда хозяин уезжает, поднимаешься утешать нашу куколку?» Амалия уж не знала, сердиться ли смеяться. И иногда еле пролепетала она и как будто анекдот рассказала. «Ах, подлянка!» — так и грохнула синьорита, глядя на хозяйку, а та тоже, помирая с осмеху, сказала, «Я ее тебе одолжу, только ты смотри мне, будь поласковей». И тогда синьорита дернула Амалия за руку, усадила к себе на кровать. Хорошо, хоть синьора Артенсия тут наконец встала, подбежала к ним, стала отнимать Амалю, оторвала ее от синьорита и сказала, «Иди-иди, Амалия, это полуумная тебя испортит». Амали вышла из спальни, а вдогонку ей нёсся хохот и спустилась по лестнице. Ей самой было смешно, хоть коленки у неё дрожали, когда пришла на кухню, всё веселье, как рукой сняла, рассердилась. Симола что-то напевая, полоскала бельё. «Что это ты такая смурная?» «Да ну их!» — отвечала Амалия. «Напились обе, несут такое что уши вянут». «И еще весьма прискорбно, что случилось все это, как раз когда истекает срок контракта Санса». Сквозь клубы табачного дыма он отыскал глаза талии. «Представьте, чего мне будет стоить убедить министра продлить его на новый срок». «Я поговорю с ним. Я постараюсь убедить его». «Ага, вот они. Светлые, встревоженные, затравленные. Я как раз и собирался обсудить с вами продление контракта. И тут на тебе. Я сделаю все, чтобы удовлетворить министра, сеньор Бермудес». «Даже не пытайтесь прорваться к нему, пока он в такой ярости», — улыбнулся он и порывисто встал. «Ладно, возьму это на себя». На молочно-бледном лице вновь заиграл румянец. К Тали вернулись надежды и красноречия. Почти пританцовывая, шел Талия вместе с ним к дверям кабинета. А тот редактор, который говорил с доктором Альсибиадесом, сегодня же вылетит из агентства, улыбался, искрился весельем, и голос был как патока. Вы же знаете, сеньор Бермудес, для Анса возобновление контракта вопрос жизни. Вы не представляете себе, сеньор Бермудес, как я вам благодарен. Срок истекает на следующей неделе. Хорошо. Подготовьте договор с Альсибиадесом, а я постараюсь, чтобы министр подписал не откладывая. Он протянул руку к двери но не торопился открывать ее. Талия замялся, стал густо краснеть. Он ждал, не сводя с посетителя глаз, когда же тот наберется храбрости и скажет. «Да, кстати, сеньор Бермудес...» «Ну, рожай, рожай, наконец!» «Условия те же, что и в прошлом году?» «Я имею в виду... Ну, то есть...» «Вы имеете в виду мои услуги?» Он увидел натуральную вымученную улыбку. Талия почувствовал до чего, тому неловко, трудно, муторно и, почесав подбородок, скромно договорил. «На этот раз, сеньор Талия, это вам будет стоить не 10%, а 20». Он увидел, как у Талии отвалилась челюсть, как собралась морщинами и снова разгладилась кожа на лбу, как исчезла улыбка и резко отвел глаза. На предъявителя с переводом в любой нью-йоркский банк. Принесете в следующий понедельник и передадите мне в руки. Давай, — Давай-давай, Каруза, считай, дели и умножай. Вы ведь знаете, как медленно ползут у нас документы по кабинетам. А мы постараемся недели за две дело завершить к обоюдному удовольствию». Тут он нажал, наконец, на ручку двери, но Талли как-то дернулся, и он снова закрыл ее и ждал, улыбаясь. — Это, конечно, замечательно, что недели за две, сеньор Бермудес, — голос звучал хрипловато, печально. «Но вот в отношении, так сказать, вам не кажется, что сумма э, несколько завышена?» «Завышена?» Он будто в крайнем недоумении широко раскал глаза, но тут же дружелюбно махнул рукой. «Все, все, все, ни слова больше. Забудем об этом. Простите меня. Больше не могу с вами беседовать. Множество срочных дел». Он распахнул дверь, стрек от пишущих машинок силуэт Аль-Сибиадоса за столом в глубине. «Ни в коем случае. Мы обо всем договорились», — засуетился Талли. «Вопрос решен, сеньор Бермудес, в понедельник в десять. Вам удобно?» «Да, конечно», — сказал он, почти выпихивая гостей. «Так до понедельника». Он притворил дверь и перестал улыбаться. Подошел к своему столу, сел, достал из правого ящика стеклянную трубочку, набрал в рот слюны, прежде чем положить на язык таблетку. Проглотил, посидел с закрытыми глазами, уронив руки на столешницу. Через минуту в кабинет скользнул Альсибиадес. «Итальянец просто вне себя, Дон Кае. Будем надеяться, что этот редактор в 11 часов был на месте. Я сказал, что звонил в это время. В любом случае он его уволит. Субъекту, который подписывает такие манифесты, не место в информационном агентстве. Вы позвонили министру? Он ждет вас к трем часам, Дон Кае», — сказал доктор Альсибиадес. «Теперь, пожалуйста, предупредите майора Паредеса» что я буду у него через 20 минут. «Знаешь», — сказал Сантьяго, — «я вовсе не рвался в кронику, просто надо было на жизнь зарабатывать. но ну, теперь понимаю, что это, пожалуй, был наилучший выход». «Три с половиной месяца? Еще не опротивило?» — сказал карлитос «Да тебя надо за деньги показывать». «Нет, Савалита, тогда еще не опротивило». «Сегодня посол Бразилии доктор Эрнандо де Магальяйнс вручил президенту уверительной грамоты. Я с надеждой смотрю на развитие нашего туризма», — заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления. Вчера компания «Антрну» в присутствии многочисленных гостей отметила очередную годовщину своей деятельности. «Тебе нравилась вся эта чушь, Савалита. Ты сидел за машинкой и был доволен». «Куда же делось то рвение, с которым ты сочинял, — думает он, — куда исчез тот пыл, с которым ты писал и переписывал эти заметки, прежде чем отнести их о Риспе?» «А тебя, насколько хватило, — сказал Сантьяго. На следующее утро ты, Саварита, бежал к киоску рядом с пансионом, отыскивал эти крошечные заметки, с гордостью показывал их сеньоре Лусии. Вот это я написал!» «Меня уже через неделю воротило», — сказал Карлитос. «В агентстве я был чем-то вроде машинистки, никакой журналистикой там и не пахло. К двум часам я уже был свободен, днем мог читать, а по ночам писать. Какого поэта лишилась наша словесность из-за того, что меня выперли из анса? А твой рабочий день с начинался в 5 но ты приходил в кронику гораздо раньше и уже с половины четвертого посматривал на часы. Не пора ли идти на трамвай?» Что ждет тебя сегодня? Интервью, репортаж, свободная охота, чтобы поскорее явиться в редакцию сесть за стол в ожидании вызова. Но косоволита, 10 срок на эту тему. Куда девался твой энтузиазм, — думает он, — твоя жажда творчества. Я добьюсь успеха, меня будут поздравлять, меня повысят жалования и твои грандиозные планы. Что же не сработало, — думает он, — когда, — думает он, — почему, — думает он, — Я так и не знаю, из-за чего в один прекрасный день эта сука вошла в редакцию начала орать. — Саботажник, коммунист, вы нам работу срываете! И Карлидес, как в замедленной съемке, раскрывает рот, смеясь. — Да вы шутите! — Нет, черт побери, я не шучу, — сказал Талья. Знаете ли вы, в какую сумму влетел мне ваш саботаж? Я послал его тогда к такой-то матери и попросил на меня не кричать. Карлидес был полон блаженства. И меня выперли даже без выходного пособия. И я тут же устроился в кронику. И поставил крест на поэзии. «А почему же ты не бросил журналистику?» — сказал Сантьяго. «Занялся бы еще чем-нибудь». «Это забучие пески, Савалита». Словно уплывая куда-то, словно засыпая, сказал карлитос «Связь. «Это трясина. Войти можешь, а выбраться нет. Тебя засасывает. Ты ненавидишь это дело, освободиться не в силах. Ты ненавидишь это дело, а потом вдруг обнаруживаешь, что готов на что угодно, лишь бы добыть гвоздевой материал. И ты ночи не спишь, и оказываешься в самых немыслимых местах. Это страсть Савалита, тайный порог». «Меня засосало по шейку, но я не утону», — говорит Сантьяго. «Знаешь почему?» «Потому что я получу адвокатский диплом, Амбросио. Чего бы мне это ни стоило?» «Не то, чтобы меня так уж тянуло к уголовной хронике, просто с Ариспо отношения не сложились». «Из дальней дали», — говорил Карлитос. «Поддерживал и печатал меня один бессеритом. Уголовная хроника — самое дно. И прекрасно савалита. Мне нравятся подонки». Он замолчал и застывшей улыбкой уставился куда-то в пустоту. Но когда Сантьяго подозвал официанта, очнулся и заплатил по счету. Они вышли, и Сантьяго должен был взять его под руку, потому что Карлитос натыкался на столы и стены. Над крышами домов, обступивших площадь Сан-Мартин, слабо мерцала полоска неба. Странно что Норвена тут сегодня не было, — нараспев со сдержанной нежностью говорил Корлитос. — Вот уж подонок так подонок, великолепный экземпляр неудачника. Я тебе с ним познакомлю, Савалита. Он шатался, держась за одну из колонн, а двухдневной щетиной лицо казалось немытым, но распух в глазах светилось трагическое счастье. — Завтра, Корлитос, я непременно приду к тебе в больницу.